В этот момент раздался звонок. Вот черт!» — сказал Нил, поставил стакан и встал. Это явился старый зануда. Больше он ничего не успел прибавить, потому что открылась кухонная дверь, и в холле раздались быстрые шаги Дженни, а затем ее голос «Здравствуйте! Как поживаете?» Чудесно снова встретиться. В голосе ее звучала неподдельная радость, и Сэм уже не первый раз подумал «Какая она добрая! Проходите!» Затем что-то неразборчивое произнес мужской голос. «О, конфеты! Спасибо. Надо будет спрятать от детей подальше. Вы на метро или удалось поймать такси? Давайте мне ваше пальто я повешу. Нил там, в гостиной». Дженни распахнула дверь, и Нил пошел приветствовать гостя. Сэм тоже поднялся на ноги. «Нил, рад вас видеть. Давненько мы не встречались. Спасибо, что пригласили меня» да что вы что вы ты посмотри что он принес мне вмешалась дженни показывая мужу небольшую коробку конфет она переоделась в черные бархатные брюки и белую шелковую блузу но фартук в красно белую полоску еще не сняла мятная помадка в шоколаде это так вкусно пустяки отмахнулся гость пытаюсь вспомнить сколько лет мы не виделись когда это было «За ланчем с твоими родителями, Дженни!» «Да, очень-очень давно!» Повернувшись спиной к камину, Сэм внимательно разглядывал гостя. Перед ним стоял солидный мужчина за шестьдесят с повадками молодого повеса. Возможно, когда-то он был недурен собой и чем-то даже смахивал на Дэвида Найвина, Но сейчас черты лица его расплылись, Щеки покрылись сеткой красных прожилок, а выхоленные усики и пальцы пожелтели от табака. Дэвид Найвен, британский актер, 1909-1983, примечание редакции. Волосы у гостя были редкие, сидеющие, но длинные, не спадающие на воротник. Выцветшие бледно-голубые глаза блестели, а сильно загоревшее лицо и руки были усыпаны веснушками. Он был в брюках из серой шерстяной фланели, коричневых замшевых туфлях, синем блейзере с медными пуговицами и рубашке в бело-голубую полоску. Под высоким жестким воротником завязан шелковый галстук буйной красно-желто-зеленой расцветки, браслет от часов золотой, запонки в манжетах рубашки тоже. Он явно старался принарядиться и слегка злоупотребил одеколоном Осоваш. «Да, целую вечность», — подтвердила Дженни, — лет семь. «Наверное, родители тогда еще жили в Уилтшире. А теперь я должна вас познакомить. Это Сэм, а это Хью Маккилан. Как поживаете?» «Приятно познакомиться». И они обменялись рукопожатием. Сэм и Нил дружат еще со школы. Старый друг лучше новых двух. Господи, какое ужасное в Лондоне движение никогда еще не было таких пробок пятнадцать минут ждал такси а где вы остановились да в своем клубе конечно но он теперь далеко не тот что прежде первоклассный швейцар но в остальном мог бы вполне сэкономить разрешите предложить вам стаканчик хьюи хьюи просветлел лицом хорошее предложение он оглядел столик с бутылками и стаканами джинстоником если можно и Он похлопал себя по карманам. «Вы не против, если я закурю, а, Женя? нет «Нет-нет, конечно, где-то здесь была пепельница». Она поискала ее взглядом, нашла, вытряхнула, оттуда обрывки бумаги и поставила на столик возле дивана. «Черт побери, ну и времена наступили, никто не курит. В Нью-Йорке кошмар, что творится. Только щелкнешь зажигалкой, подходит какой-нибудь тип и стреляет в тебя насмерть. Хьюи вынул из кармана блейзера серебряный портсигар, вытащил сигарету, щелкнул золотой зажигалкой и выпустил изо рта облачко дыма, после чего сразу расслабился и потянулся к Нилу за стаканом джина с тоником. «Благослови тебя Бог, мой мальчик!» «А ты не хочешь выпить, Дженни?» «Мой стакан вина на кухне. Кстати, Нил, открой нам бутылочку к обеду». «Конечно, извините. Мне нужно было об этом пораньше позаботиться». Простите меня, Хьюи, я отлучусь на минутку. Располагайтесь поудобнее, а Сэм составит вам компанию. Хозяева вышли и закрыли за собой дверь, а Хьюи с комфортом уселся в уголок дивана, так, чтобы стакан и пепельница были под рукой, и откинулся на мягкие подушки. Очаровательный у них дом. Я еще не бывал здесь. В последний мой приезд они жили в Фулэме. Я знаю Дженни с детства, ее родители мои старые друзья. Она рассказывала, вы, очевидно, сейчас с Барбадоса? Да, у меня дом в Спайц Тауне. Время от времени наезжаю в Лондон тряхнуть стариной, посоветоваться с биржевым маклером, подстричься у своего парикмахера и побывать у портного. Печально, что друзья мало помалу уходят. Каждый раз узнаю, что какой-нибудь старый греховодник откинул копыта. Да, печально. Но мы все стареем, такова жизнь. Он погасил сигарету, сделал большой глоток и нацелился оценивающим взглядом в Сэма. «А вы приехали в отпуск на праздники? Можно и так сказать, но всего на несколько дней. Чем занимаетесь?» «Продаю шерстяные ткани». Сэму не хотелось рассказывать о себе, и он спросил, «А вы давно живете на Барбадосе?» «Лет тридцать?» Из них пятнадцать владел клубом на побережье, но завязал, чтобы окончательно не спиться. А до этого жил в Шотландии, там у меня был большой дом. Его всучил мне отец, чтобы не платить налоги на наследство. Сэм заинтересовался, а что это за дом? О, большущая усадьба, фермеры, земельные угодья и все такое прочее. А викторианский громоздкий дом... Там и поохотиться есть где, и хорошая рыбалка. И вы жили в усадьбе постоянно. Пытался старина, но зимы на той широте не шуточные. Чтобы оценить по достоинству жизнь в такой глуши, нужно быть немного отсталым человеком и любить прошлое. Все это подходило для наших бабушек и дедушек с большим штатом слуг, кухарками и домоправительницами, работающими от зари до зари, за невероятно низкое жалование. А когда я туда переехал, то чтобы просто обогреть дом, надо было потрудиться. Не говоря уже о том, он вздернул бровь и хитро улыбнулся, не говоря о том, что мы там не скучали. Моя первая жена обожала принимать гостей. Еды в Кориндейле готовили на целую армию хватило бы а напитков на армию алкоголиков, незабвенные денечки. А вспоминая это, очевидно, счастливейшее время, Хьюи теребил галстук, поглаживая его и пропуская через пальцы. Разумеется, это не могло продолжаться долго. Элейн сбежала с брокером по продаже бытовой техники, и смысла тянуть эту лямку уже не было. Тем более, что половина прислуги уволилась, а банковский менеджер стал выказывать недовольство. Сэм слушал Хьюи со смешанным чувством раздражения и жалости. Перед ним был человек, которому преподнесли сокровища на серебряной тарелочке, а он большую его часть пустил по ветру. Симпатии это не вызывало, но за бровадой Хьюи ощущалась печаль. «Так что я продал усадьбу и дело с концом, и уехал на Барбадос». «Продали со всеми потрохами». «Но не совсем». Недвижимое имущество частично перешло другим владельцам. Ферму выкупил долгосрочный арендатор. Один-два коттеджа получили верные старые слуги, которые в них жили. А остальное — дом, конюшни, землю — я продал тресту, который владел деревенскими гостиницами. Да вы знаете, для тех, кто любит порыбачить и подстрелить фазана или перепелку. Он допил джин и задумчиво уставился на пустой стакан. «Налить вам еще?» спросил Сэм. Лицо у Хьюи опять просветлело. «Замечательная мысль. Только тоника поменьше». Сэм взял у него из рук стакан, а Хьюи снова достал портсигар. Наливая джин, Сэм осведомился. «Вы долго пробудете в Лондоне?» «Хотелось бы не задерживаться». Я прилетел сюда четыре дня назад и улетаю в среду. Нацелился в Ниццу. Там у меня есть старая приятельница, Моди Пибоди. Случайно не знаете ее? С Моди я познакомился в начале моей барбадосской жизни. Американка, богата как Кресс, живет в божественной вилле на холмах над Каннами. Проведу с ней Рождество и Новый год. А потом обратно на Барбадос. Сэм... Снова сел в свое кресло у камина. «У вас все спланировано?» «Да. Стараюсь смотреть вперед. Я сейчас один, сам беду хозяйство. В матримониальном плане не повезло, и это обошлось мне очень дорого. Все бывшие жены хотят завладеть куском пирога, вернее, тем, что от него осталось. А дети у вас есть?» Нет, еще студентом в не переболел свинкой, и это сказалось на способности к воспроизведению рода. Чертовски этого стыжусь. Неплохо, если бы сейчас обо мне заботились ребятишки. Честно говоря, родственников у меня вообще маловато. Еще жив отец, но мы разговариваем иногда и только. Он рвал и метал, когда я продал усадьбу, но никак не мог этому помешать. Есть еще двоюродный брат, скучнейший тип, живет в Гэмпшире. Пытался дозвониться до него, но телефон не отвечает. «А где живет ваш отец?» «Недалеко от Альберт Холла, в одиночестве и комфорте. Я еще не встречался с ним, откладываю это на потом. Может, загляну на обратном пути из Франции с визитом вежливости. Нам почти не о чем разговаривать». Сэм почувствовал облегчение, когда к ним снова присоединились хозяева. Дженни, очевидно, уже закончила с готовкой и сняла фартук. Сияя от радости, она сразу же направилась к Сэму и, обняв его за шею, звучно чмокнула в щеку. «Нил мне рассказал о твоей новой работе. Я просто в восторге, это просто замечательно. Я так рада за тебя. Ничего лучше нельзя и придумать». Сэм поймал немного смущенный взгляд Нила. Сэм. «Ничего, что я рассказал ей?» «Конечно, нет». И Сэм обнял Дженни. «Ты избавил меня от необходимости снова все повторять». «О чем речь?» — Хьюи навострил уши. «А мне можно узнать?» Дженни обернулась. «Мы говорим о новой должности Сэма. Он только сегодня обо всем узнал. Это в самой северной части Шотландии. Он должен там снова наладить производство на старой ткацкой фабрике». «Неужели?» Впервые за все время Хьюи проявил интерес и внимание к чему-то, что не касалось его самого. «В Шотландии? А где именно?» «В Бакли, в Сазерленде», — ответил Сэм. Хьюи даже раздинул рот. «Господи, помилуй, Бакли!» «Не Мактагертовская ли фабрика?» «А вы их знаете?» «Дорогой мой мальчик, как самого себя!» Бакли, всего же в нескольких милях от Коридейла. Я все свои охотничьи костюмы шил из твида Бакли, а моя няня вязала мне спортивные носки на МакТагертовской вязальной машине, старая фамильная фирма. Существует, по крайней мере, 150 лет. Что же, черт побери, с ними случилось? Старик МакТагерт умер, а сыновья его бизнесом не интересовались. Деньги у них кончились, а окончательно их разорило наводнение. Какая трагическая история. У меня такое чувство, будто умер старый друг, и вы, значит, займетесь ею. И когда вы туда едете? Скоро. А вам есть где жить? Нет. Все жилые дома при фабрике были проданы. Остановлюсь в гостинице. «Освоюсь немного и что-нибудь куплю». «Интересно», — сказал Хьюи. Все посмотрели на него, но он молчал и сосредоточенно тушил окурок в пепельнице. Наконец Дженни спросила, «А что именно вам интересно?» «Дело в том, что у меня там есть дом». «И где же он?» «Не в или, конечно, а в Кригане». Это даже ближе к Бакли. Это был старый особняк, приспособленный под контору. Там жила семья управляющего, большой дом в викторианском стиле, с садом. Но бабушка решила, что он расположен слишком далеко от Коридейла, и это затрудняет повседневную деятельность управляющего. Она переселила его в более подходящее жилье на территории парка в Коридейле, а особняк завещала мне и моему кузену. Мы владеем им совместно. Нил нахмурился. «А кто там теперь живет?» «Дом сейчас пустует. Последние двадцать лет его арендовала одна супружеская пара, коч но муж умер, а вдова переехала к родственникам. Откровенно говоря, одна из причин моего приезда в Лондон — необходимость продать дом. Хочу избавиться от этой развалюхи. Я пытался дозвониться до Оскара, это мой кузен, чтобы все обсудить, но никак не могу его застать. Может быть, он умер?» Наверное, сам себе надоел до смерти. От Женя, не обращая внимания на несколько злорадную интонацию Хьюи, поинтересовалась, а он захочет продать свою половину. Почему бы и нет, его не интересует земное благо. На завтрашнее утро у меня назначена встреча с агентством Херст и Филдмор. Хочу выяснить, не смогут ли они организовать продажу. Но ваш кузен... — О, я улажу с ним все дела, когда вернусь из Франции. — Почему вы рассказываете нам все это, Хьюи? — Вашему другу нужно жилье, а я продаю дом. Думаю, он Сэма устроит. Недалеко от фабрики, поблизости от магазинов. Кроме того, там есть отличная площадка для гольфа, все, что требуется мужчине. Хьюи повернулся к Сэму. — Почему бы вам не посмотреть его? Вы ничем не рискуете. Мы могли бы договориться полюбовно. Приватная сделка меня бы очень устроила. А сколько вы за него хотите? Осторожно спросил Сэм. Ну, дом не оценивался. Но Хью я опустил взгляд и смахнул пепел с колен. Думаю, он стоит примерно сто пятьдесят тысяч футов. На двоих? Вас и вашего кузена? Совершенно верно. Каждый из нас получит по 75 тысяч. Как скоро вы сможете с ним связаться? Понятия не имею, старина. Он неуловим. Но это не мешает вам поехать взглянуть на дом. А есть там агент или еще какое-нибудь официальное лицо, с которым я смогу иметь дело? В этом нет необходимости. Хьюи пошарил в кармане брюк, вытащил оттуда большой старомодный ключ с красной биркой, на которой было за главными буквами написано «Старая усадьба», и торжественно, как трофей, поднял его над головой. Дженни изумилась. Этот ключ постоянно при вас? Нет, конечно, я же сказал, что завтра утром собирался в Хёрст и Филдмор. Вот и хотел передать ключ им. Сэм взял ключ. А как мне с вами связаться? Я дам вам свою визитную карточку. Вы можете послать мне факс на Барбадос. И вот еще. Телефон Моди на юге Франции, в случае, если вы примете решение сразу. Я, конечно, осмотрю дом, очень вам благодарен. Но, разумеется, я не могу вступить с вами ни в какие деловые отношения, пока ваш кузен не согласится продать свою часть дома. Ну, конечно, все честно, открыто, без утайки. Но я считаю, предложение стоящее. Наступила Молчание. Потом Дженни сказала, какое изумительное совпадение, просто не верится. Это, конечно, знамение судьбы, чудесное знамение. И означает оно, что все складывается благоприятно. Может, отметим такое событие? Сэм подарил нам бутылку шампанского, почему бы нам не откупорить ее и не выпить за Сэма, фабрику МакТагерта и счастливую жизнь в новом доме? Великолепная идея подхватил Хьюи. Но если не возражаете, я бы предпочел еще один джин с тоником.